Обухов. Есть такое выражение, по голове обухом. Обух — это часть топора, то его место, с помощью которого топор крепится к топорищу. Ударить обухом значит ударить очень сильно, а сильнее не может быть. Советскими войсками, которые освобождали Крым и штурмовали Севастополь, командовал генерал Федор Иванович Толбухин. Во время Великой Отечественной войны фамилии высших командиров Советской армии часто зашифровывались, заменялись другими. Скажем, генерал Жуков становился Константиновым или Юрьевым, генерал Рокоссовский — Костяным или Румянцевым, верховный главнокомандующий товарищ Сталин — Ивановым или Семеновым, начальник генерального штаба Советской армии, генерала затем маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский — Александровым или Владимировым. Время от времени псевдонимы менялись. незадолго до начала боев за освобождение крыма товарищ сталин предложил давайте генерала толбухина назовем обуховым предложил чутьтискоса посмотрел на толбухина на других генералов перешел к рассмотрению утверждения фронтовых планов обступили после заседания генерала толбухина боевые товарищи ну федор иванович фамилия обязывает стойко обороняли фашисты крым и севастополь Гитлер отдал строжайший приказ войскам сражаться до последнего солдата. Вспоминал Гитлер героическую оборону нашими войсками Севастополя. 250 дней! Не сдавали русские Севастополь!» — кричал фюрер. 250 дней!» Начал Гитлер с того, что сменил командующего фашистскими войсками под Севастополем. Прибыл новый командующий. Дал клятву удержать Севастополь. Установил Гитлер офицерам и солдатам, обороняющим Севастополь, двойные оклады. Приехали армейские кассиры, мешки привезли с деньгами. Наиболее отличившимся в боях за Севастополь Гитлер обещал выделить земельные наделы в Крыму. Забегали интенданты. Стали готовить спишки. И еще одно. Приказал Гитлер тех из фашистских солдат, которые отступят, дрогнут в бою или даже только об этом подумают, тут же при всех расстреливать. Устрашают фашисты своих солдат. Грянули выстрелы по своим». Упорно сражались фашисты, во многих местах до последней черты стояли, и все же не удержали они Севастополь. 250 дней штурмовали и никак не могли захватить фашистские солдаты героический Севастополь во время своего наступления в 1941-1942 годах. Всего лишь пять дней потребовалось советским солдатам, чтобы сломить сопротивление фашистов и освободить Севастополь во время нашего штурма в 1944 году. «Взят, Севастополь!» «Называют солдаты героев штурма!» «Вспоминают сокрушительный наш удар!» Кто-то вспомнил и поговорку про обух, про голову. Смеются солдаты. «Точно примечено все по науке! Значит, фашистов накрепко! Выходит, фашистов намертво! Обухом по голове! Освобожден Севастополь!» Доволен Толбухин. Летит донесение в Ставку в Москву товарищу Сталину. «Освобожден Севастополь!» А Обухов.